Склад оружия. Пустыня. К северо-западу от Каликекка 12.04 дня. Земля пылала под лучами солнца, словно лоб горячечного больного. Силуэты казались призрачными, расплываясь в дрожащем от жары в воздухе. Терминатор, сидевший за рулем микроавтобуса, свернул с асфальтированного шоссе и, поднимая за собой облако пыли, поехал по дороге, усыпанной песком и гравием. Они миновали знак, на котором было сверху написано «Чарон Меса — «2 мили», а внизу Каликека — «15 миль». Сара увидела впереди трогательный оазис цивилизации посреди бескрайней пустыни. Пару фургончиков, а вокруг множество самых разных сломанных машин и техники, предназначенные для езды по пустыне. За фургончиками виднелась грязная посадочная полоса, а неподалеку на бетонной площадке примостился полосатый вертолет «Гуэй». «Здешние обитатели явно были равнодушны к удобствам городской жизни и к прелестям жизни в организованном человеческом обществе. Кроме того, они, судя по всему, не платили налогов». Микроавтобус страшно пыля подъехал к свалке машин и остановился. «Сидите внутри», – скомандовала Сара, медленно вылезая наружу. От нее не укрылось, что кто-то старательно притворяется, будто его нет дома. Ветер хлопал дверью ближайшего к Саре фургончика и одиноко завывал в зарослях юбки. «Правильная тактика», – оценила Сара, подумав, что облако пыли от их автобуса появилось на горизонте уже несколько минут назад. Идя через двор, она заметила, как в одном из фургончиков мелькнула чья-то тень. И, может, конечно, ей померещилось, вроде бы Сара уловила металлический блеск, вероятнее всего, блеск оружия. Маленький смерч крутя сдвигался в ее сторону. Он швырнул ей в глаза пригоршню пыли. Держа руки ладонями вверх, Сара осторожно приблизилась к фургончику, Она надеялась, что ее расчет окажется верным. Хотя вполне могло статься, что ее друзья давно уехали и место действительно заброшено. Или тут поселились менее дружелюбные люди. «Энрике, ты здесь?» – спросила Сара, и ее голос прозвучал неестественно громко, усиленный огромным пустынным пространством. Сара услышала у себя за спиной звук взводимого курка и резко обернулась, выхватывая кольт 45-го калибра. Она проделала это так стремительно, что на две секунды опередила терминатора, который выскочил из микроавтобуса и тоже выхватил пистолет. Они оба держали на мушке человека, внезапно показавшегося из-за вертолета. Это оказался гватемалец лет 45 на вид крепкий, с обветренным лицом и густыми усами. Он был в ковбойских сапогах и жилете, из которого выглядывала голая, почти совсем безволосая грудь. Мужчина, держа в руках автомат Калашникова, целился Саре в лоб. Он нахмурился и еле слышно произнес «А ты ловкая, Конор". Терминатор поднес палец к курку, но Джон дотронулся до его руки и покачал головой. Киборг замер, выжидательно глядя перед собой. Он обучался. Свирепое лицо Энрике с Альседой расплылось в улыбке. Он бросил оружие и, подойдя к Саре, крепко ее обнял. Когда он отступил на шаг назад и поглядел ей в лицо, Сара тоже улыбалась. Сальседа говорил по-испански очень быстро, коверкая слова, но Сара его понимала. «Рад тебя видеть, Конор. Я знал, что рано или поздно ты сюда вернешься». Он помахал Джону и перешел на ломанный английский. «Оуэ!» «Послушай,» – «Испанский». «Большой Джон!» «Кипаса!» «Что происходит?» – «Испанский». «Кто твой такая большая приятель?» Джон ответил на прекрасном испанском языке. «Это хороший человек, Энрике. Он... это мой дядя Боб». Затем повернулся к термиатору и сказал по-английски «Дядя Боб, это Энрике». Термиатор изобразил на лице улыбку. Она была еще далека от совершенства. Сальседа прищурился и поглядел на него. Потом перевел взгляд на Сару. «Хм, значит, дядя Боб? Окей!» Он крикнул, обращаясь к одному из фургончиков. «Эй, Яланда, вылезай, у нас гости! И принеси-ка этой проклятой декилы!» Из фургончика вылез худой юноша-гватемалец по имени Франки, лет 18, не больше. Тоже с автоматом. Затем показалась толстая и морщинистая, но по-прежнему жизнерадостная жена Сальседы Иоланда. За ней шли гуськом, как утята, трое младших детей. Хуанита, хорошенькая 12-летняя девочка, улыбающаяся 8-летний Джимми, и Пакка, двухлетний малыш. Иоланда помахала Джимми и что-то приветственно закричала по-испански. Терминатор поглядел на Джона и тихо сказал, «Дядя Боб?» «Итак, Сарита», — сказал соседа, — «ты знаешь, что становишься знаменитой?» «И все благодаря проклятому телевидению!» Он свинтил пробку с бутылки текилы и предложил ей выпить. Сара приняла приглашение и сделала два больших глотка. Потом невозмутимо вернула бутылку соседи. Ее глаза по-прежнему блестели. Пока доковылял до терминатора и схватил его за штанину, измазав слюнями. Киборг завороженно уставился на ребенка. Он никогда раньше не видел таких маленьких людей. Робот просканировал свою память еще какие-нибудь сведения о детях, но информации оказалось очень мало. И вот пока остальные разговаривали, терминатор нагнулся, поднял могучей рукой ребенка и начал вертеть его в разные стороны, исследуя. Ребенок молча и серьезно глядел на бесстрастного киборга. Наконец терминатор опустил пака на землю. Малышу, у которого слегка закружилась голова, засеменил прочь и налетел на папашу. Сальседа поднял его и передал жене, «Возьми пока Лита, дорогуша, спасибо». Он сам взял у Сары бутылку и выпил половину. Затем повернулся к дяде Бобу и предложил ему текилы. «Хочешь выпить?» Термиатор сказал, «Нет, благодарю». Сальседа опять посмотрел на Сару, «Сколько ты здесь пробудешь?» «Я приехала за своим добром. Еще мне нужна одежда, еда и одна из твоих машин». «Эй, а ключи от новой виллы тебе не нужны?» Проворчал соседа, но при этом улыбнулся. «Давай, Энрике!» Сара одарила его обворожительной улыбкой, такой, перед которой он не мог устоять. «О нет, их отношения всегда были чисто дружескими, основанными на взаимном уважении и доверии. Хотя Еланду давно уже нельзя было назвать идеалом женской красоты, она была матерью его детей и очень хороша в постели. Да и потом Сальседа прекрасно знал, что если будет приставать к Саре, американка запросто может отрезать ему кое-что и скормить цыплятам». Последний раз в лагере «Сальседы» Сара чуть было не проделала это с его младшим двоюродным братом. Сара повернулась к сыну и к терминатору. «Вы займетесь оружием!» «Но мама!» – запротестовал было Джон. «Марш!» – скомандовала Сара. «Пошли!» – сказал Джон терминатору и направился к старому ржавому трактору, стоявшему за фургончиком. Усевшись за руль, Джон умело подъехал задом к терминатору, который стоял неподалеку, держа конец тяжелой цепи, лежавшей в песке. «Набрось ее на крюк!» – крикнул Джон и двинул трактор. Когда он оглянулся, то увидел, что терминатор сам тянет за конец цепи, открывая массивный металлический люк, скрытый под шестидюймовым слоем горячего песка. «Обалдеть!» – воскликнул Джон и, спрыгнув с трактора, подошел к прямоугольному проему в земле. Терминатор встал с ним рядом и заглянул в яму, напоминавшую разверстую могилу. Джона потом и терминатор прыгнули туда. Солнечный свет наполнил подвал, облицованный плитами из лавы. В ширину он был не больше 6 футов, но зато в длину целых 20. По стенам, уставленным самым разным оружием, шелестели сбегавшие сверху струйки песка. Тут были ружья и пистолеты, птурсы и минометы, зенитные установки, рации, а дальний конец подвала оказался под потолок, забит ящиками с патронами, гранатами и ракетами. Термиатор ощутил себя в родной стихии. Он быстро просканировал подвал, решая, с чего начать. Прежде всего взял гранатомет М-79, времен Вьетнамской войны. Это было грубое, но весьма эффективное оружие. Термиатор отвел затвор и осмотрел ствол. Из гранатомета стреляли всего несколько раз. «Прекрасно», — произнес Киборг. «Да, я знал, что тебе тут понравится», — грустно улыбнувшись сказал Джон. Из дверей фургончика вынырнула Сара, которая уже успела надеть сапоги, черные солдатские штаны, футболку и темные очки, такие, как носят летчики. Этот костюм был ей очень к лицу. Сара излучала энергию. Голод она утолила. Рядом с ней два самых близких ей человека, единственные на всей планете, кому она могла доверять. Сара подумала, что пора нанести контрудар и по небесной сети, и по слепому року. Конечно, нельзя сказать, что Сара преодолела свои страхи, ведь сын ее до сих пор служит мишенью для существа, с которым Терминатор, как это неудивительно, справиться не мог. Однако в последнее время Сара ничему не удивлялась. Когда сидишь в в дурдоме, в голову лезут самые фантастические мысли. Теперь, вырвавшись на свободу и воочию увидев тысяча, Сара не сомневалась попробовать. Вдруг ей удастся сделать невозможное возможным. Сальседа вертелся поблизости. С Аландой они упаковывали провизию и прочие необходимые вещи. Подняв глаза на приближающуюся Сару, он похлопал по боку стоявший рядом большой вездеход «Бронко». «Это лучшее, что у меня есть. Но, увы, сгорел мотор. У тебя есть время, чтобы его заменить?» «Да, я хочу дождаться темноты и пересечь границу». Сара тихонько отвела соседу в сторону, туда, где их не могла услышать Аланда. Саре не хотелось ее пугать. «Энрике, вам опасно здесь оставаться». «Вы тоже уезжайте отсюда сегодня вечером, окей?» Энрике сузил глаза, как бы обидевшись, но потом растянул губы в клонской улыбке, демонстрируя свои золотые коронки. «О да, Сарита, конечно же! Надо же, я вилась, не запылилась, и вся моя жизнь коту под хвост!» Сара схватила его за плечо. «Мне очень...» «Ничего», — покачал головой Энрике. «Все окей. Ты бы сделала для меня то же самое!» Сальседа опять принялся паковать вещи. Сара смотрела на него и размышляла о человеческой природе. Люди бывают злые, отчаянно барахтаясь в океане жизни, состоящей из сплошенных невзгод. Они безжалостно отпихивают любого, кто встанет на их пути. Но попадаются и кроткие овцы, у которых нет своей частной жизни, такие посвящают ее окружающим и с легкостью отказываются от всех благ, лишь бы защитить ближнего, даже ценой своей жизни. Супруги Сальседа принадлежали к последнему типу. Они жили по своим законам, и такие современные кочевники, не прельстившиеся соблазном городской жизни, не желавшие подчиняться государству. Они и им подобные сбивались в небольшие стайки, обрастались с семьей и свободно передвигались по стране. Власти их не трогали, зная, что эти люди вооружены и связываться с ними небезопасно. Они ни от кого ничего не требовали и ничего не брали, а иногда даже давали, просто так, ради собственного удовольствия. Именно такие люди, как Сальседа, невольно убедили Сару в самый мрачный период ее жизни, что попытаться спасти человечество все таки стоит. Ведь было время, когда Сара думала о том, как спрятать Джона от мира, притаиться, найти такое место, где они смогут пересидеть войну с машинами, забиться в какую-нибудь глухомань и доживать там свой век на фоне всеобщего запустения. Ну и пусть жизнь человечества затухнет, может быть, этот, черт подери, и есть естественный отбор теория Дарвина механически воплощенная в образе метко разящей машины, убивающей своих создателей. В те дни ей пришлось пережить много. Попадались люди, которые пытались ее безжалостно эксплуатировать, несмотря на то, что у нее на руках был младенец. Некоторые даже не догадывались, насколько низко они пали. Другие знали, но это было еще опасней, потому что они могли пойти на все, лишь бы выкарабкаться из пропасти или, наоборот, стянуть туда тех, кто оказался рядом. Однажды ночью Сара обратилась с молитвой к Богу. Да-да, к Богу, в существовании которого вовсе не была уверена. Она просила его положить всему этому конец. А когда он не услышал ее молитвы, просидела всю ночь пролет с пистолетом в руках, ощущая успокоительный холод металла и размышляя о том, не покончить ли счеты с этим миром за себя и за Джона. Но так и не решилась, ведь тогда бы восторжествовала мировая подлость. После той ночи Сара еще более окрепла духом, а ее любовь к Джону выразилась в железной клятве. Он не умрет. И машины будут побеждены. Так что Кайл недаром отдал свою жизнь. Но судьба человечества все еще не очень ее волновала. Сара потеряла способность думать о ком-нибудь, кроме себя и Джона. Пока Сальседа не наткнулся на нее и не вернул ей человеческий облик, отнесясь к ней как к члену своей семьи. И теперь Сара кричала по ночам, представляя себе ужасы ядерной катастрофы. Ибо это дети-сальседы погибали в ее видениях, пожираемые языками радиоактивного пламени. Да, если ей действительно суждено сделать невозможное возможным, то это время настало. Внизу в оружейном подвале Джон перебирал оружие, лежавшее на длинной полке. Терминатор отнес наверх несколько ящиков с боеприпасами и вернулся. Джон, как ни в чем не бывало, продолжал свой рассказ. «Знаешь, я рос в таких местах, как это. И думал, что все люди так и живут. Летают на вертолетах, учатся кидать эти чертовы бомбы». Джон схватил автомат Калашникова и, отведя затвор, проверил состояние оружия. Найдя в автомате какой-то мелкий дефект, положил его обратно на полку. Мальчик проделал это очень ловко, профессионально и безразлично. Никакой человек не мог бы слушать Джона так, как ему внимал «Терминатор». Он замечал все нюансы его речи, все, что придавало слова мальчика дополнительный смысл. Ничто не укрывалось от внимательного робота, который запоминал каждый его слог, чтобы потом, в случае необходимости, подвергнуть его отдельному изучению. «Когда маму сцапали, меня определили в школу. Ребята там были как ребята, играли в игры». Джон вспомнил, как он сам до недавнего времени считал все это игрой. Теперь, оказавшись среди такого множества орудий убийства, внезапно осознал, что они с матерью почти соприкоснулись со смертью. «Ты когда-нибудь боялся?» — повинуясь мгновенному порыву, спросил Джону Терминатора. Терминатор на секунду замер. Бояться. Подобная мысль никогда не приходила в голову. Он прилежно порылся в памяти. «Нет». Страх мешал выполнению задания, однако где-то на периферии запрограммированного ответа мелькнула крошечная искра предвидения. Люди испытывают страх, потому что они смертны. И все же, несмотря на этот страх или даже благодаря ему, они порой жертвуют своей жизнью ради другого чувства, которое тоже казалось Терминатору абсолютно ненужным. Ради любви. «Да, очень любопытно». Занимая этими размышлениями часть мозга, терминатор перекинул через плечо М-79 и обшарил подвал в поисках гранат. «Ты даже смерти не боишься?» Робот не колебался ни секунды. «Нет». «Тебе что это, вообще безразлично?» Терминатор ответил автоматически. Казалось, он все еще размышляет над парадоксом жизни и смерти. «Я должен функционировать до завершения задания». «После этого мое существование бессмысленно!» Джон бесцельно вертел на пальцы 9-миллиметровый «Зауэр» «Туда-сюда, туда-сюда, как Бет Мастерсон». «Да, я тоже должен функционировать», — сказал он и добавил, копируя мать. «Я представляю слишком большую ценность. Это лейтмотив его жизни. Дожили изливать душу ходячей смертоносной машине». «Печально», — подумал Джон, рассуждая сам собой. Он часто рассуждал сам собой, ведь кроме семьи Сальседы у него не было настоящих друзей. Что он мог сказать ребятам своего возраста? Он несколько раз пытался им открыться, но сверстники смотрели на него с опаской. Джон вспомнил Тима, его почти что можно было назвать настоящим другом. Но на самом деле Джон бессознательно искал в этой дружбе спасения от одиночества. Так что Тима скорее можно считать хорошим приятелем, с которым весело проводить время. Но и Тим стал относиться к нему с опаской, стоило Джону упомянуть про то, что у него мать ненормальная. Нет, Джону Коннору было холодно в этом мире. Холодно даже в самых жарких краях. И вдруг здесь, в грязном подвале, набитом оружием, он разоткроверничался с роботом из будущего и почувствовал, что тот его слушает. «Можно ли назвать Терминатора другом?» – думал Джон. За последние сутки робот несколько раз спас ему жизнь. Он давал Джону советы и слушался его. И не делал множество нелепых ошибок. Да, решил Джон. Может это глупо, но Терминатор его друг. Механический человек, чья сдержанность так контрастирует с неуемной энергией Сары, был в сущности отличным парнем. Терминатор стянул брезент, прикрывавший сквад. Мощное шестиствольное оружие. Пулемет АГЕ тысяч выстрелов в минуту, патроны калибра 7,62 мм на пулеметной ленте подавались из специальной коробки, стоявшей рядом. Это было самое страшное противопехотное оружие времен Вьетнамской войны. Термиатор положил коробку для патронов в нейлоновый рюкзак и поднял с земли тяжелое орудие. Джон кивнул и сказал серьезно, «Да, это как раз для тебя». Сара разложила ружья, автоматы и все прочее на двух колченогих столиках, чтобы почистить и упаковать. Карты, рация, документы, взрывчатка, детонаторы – все самое необходимое. В следующий раз, когда к ним подкрадется Т-1000, они встретят его в полной боевой готовности. Сара ловко разбирала винтовки и тщательно чистила. А неподалеку Джон и Терминатор возились со сломанным вездеходом. Вымазавшись по локти в машинном масле, они лежали на спине и прикрепляли болтами новый водяной насос. Джон говорил, «Однажды нам встретился отличный парень. Это он научил меня чинить моторы. Но мама, конечно, все испортила. Рано или поздно она рассказывала всем про Судный день и про то, что я стану мировым лидером человечества, и она напишет про это книгу». Одна из ячеек мозга терминатора преобразовывала слова и поступки Джона в удивительно сложную «Матрицу». Киборг пришел к заключению, что Джону не хватает в жизни чего-то очень важного – Того самого, без чего человек не может существовать. Но для постижения этого требовался дополнительный мыслительный процесс. А пока терминатор продолжал чинить машину. Благо, эта деятельность не требовала больших умственных усилий. «Дай мне, пожалуйста, гаечный ключ», – попросил робот. «На, знаешь, мне бы хотелось увидеть моего отца. Ты его увидишь». «Да, наверное. Мама говорит, что когда я стану взрослым, я пошлю его обратно в 1984 год». «Но пока он еще не родился. Черт, прямо голова кругом идет!» «Передай мне вон тот болт», — сказал Терминатор, у которого все эти виражи времени, а также иные миры, не вызывали ни малейшего недоумения. Джон протянул ему болт и продолжал. «Они с мамой были вместе всего одну ночь. Но, по-моему, она до сих пор его любит. Я видел, как она иногда плачет. Конечно, она не признается. Говорит, ей просто попало что-то в глаз». Они вылезли из-под машины и очутились на ярком дневном свете. «А почему вы плачете?» – спросил терминатор, сообразив, что это тоже одна из составных частей сложной матрицы. «Ты о людях? Не знаю. Просто плачем и все. Когда больно?» «Вы плачете от боли?» «Не совсем. Бывает, что человек не поранился, а ему все равно больно, понимаешь?» Киборг потерял нить рассуждений. «Нет». Джон пожал плечами. «Наверное, чтобы понять это, надо уметь чувствовать». «Наверное», — согласился Терминатор, залезая в машину и поворачивая ключ зажигания. Мотор взревел. «Отлично! Молодец!» — воскликнул Джон и хлопнул киборга по ладони. «Нет проблем», — криво усмехнулся Терминатор. Джон ухмыльнулся в знак одобрения и поднял вверх большой палец. Терминатор неуклюже воспроизвел его жест, не понимая его значения. Джон расхохотался и велел роботу вылезти из машины и сделать вторую попытку. Сара отвлеклась от работы, чтобы взглянуть на Джона и Терминатора. Она была слишком далеко и могла только видеть, как Джон учит киборга человеческим жестом. Пытаясь выработать у робота более непринужденную походку, Джон прошелся перед ним взад-вперед и велел Терминатору сделать то же самое. Потом он начал бурно жестикулировать и захлебываясь объяснять, каким должен быть современный парень. Неуклюжему терминатору все таки удалось в конце концов пройти несколько шагов, покачивая бедрами точь-точь, как Джон. Глядя на сына, оживленно беседовавшего с человеком машиной, Сара вдруг поняла, как выполнить один из пунктов ее плана. Терминатор никогда не перестанет охранять Джона. Он никогда его не бросит и будет жить, пока жив её сын, только ради него. При этом он никогда не обидит Джона, не накричит на него, не напьется, не ударит, не скажет, что он очень занят и ему некогда». Робот готов умереть, защищая ее мальчика. Да, из всех потенциальных отцов, с которыми так или иначе сталкивался Джон, сей неодушевленный предмет был единственным подходящим. Стара сделала самый разумный выбор в этой безумной жизни. Стиснув зубы, она с мрачным видом вернулась к работе. Сильная женщина, чья воля ковалась годами в суровых испытаниях. Проверка почты. Пэрис, Калифорния. Час 23 дня. Т-1000 поставил мотоцикл на обочину тихой пустынной дороги, возле рощицы чахлых, умиравших от жажды апельсиновых деревьев. По скоростной автостраде вдалеке тянулся нескончаемый поток машин. Работало несколько насосов, качая нефть из-под бурового холма на шоссе. Т-1000 перебрал в памяти все обратные адреса, которые видел на конвертах в комнате Джона. Он побывал уже везде, кроме Чарон Месса, Калифорния. Для робота, сделанного из жидкого металла, этот мир представлял собой несложную головоломку, ломаную реальность, части которой легко восстанавливались обратно в картинку космического порядка. Понятия причины и следствия казались хохмой этому роботу, мыслившему столь обычно, что даже терминаторы понимали его с трудом. Он вычислил несколько возможных траекторий передвижения преследуемой цели и упорно следовал по одной из них, не прекращая изучать остальные. Прежде всего, нужно было побывать по всем адресам, указанным на конвертах. Затем вычислить, каков будет следующий шаг цели и пойти на перехват. Но ну, если не получится, то затаиться и ждать, сколько потребуется, много лет подряд. Ждать, собирая по крохам информацию о том, где скрывается жертва, В программу Т-1000 была заложена информация о том, когда начнется война и где можно будет найти Джона Коннора в начале боевых действий. Так что Джон Коннор так или иначе наверняка появится на горизонте. И Т-1000 будет тут как тут. Даже небесная сеть не сразу решилась изготовить это новейшее оружие. Т-1000 был настолько долговечен и прочен, что это само по себе являлось непредсказуемым фактом. Вдобавок, робот обладал способностью мыслить самостоятельно, не учитывая приоритеты системы сети. Т-1000 был слишком независимой конструкцией, и сеть решилась на его создание только в последний момент, оказавшись перед угрозой полного уничтожения. Все вот-вот могло рухнуть, и небесная сеть начала посылать в прошлое терминаторов, чтобы они изменили исход войны. Лишь за микросекунду до окончательного краха гиперкомпьютер заслал в прошлое Т-1000. Эйнштейн сказал, что Господь не играет в кости с мирозданием. У небесной сети не было иного выбора. ты 1000 завел мотоцикл. Кавасаки 1100 летел по направлению к шоссе со скоростью 120 миль в час. Он казался металлической точкой, движущейся вне времени по собственному маршруту, который вел его прямо к цели. Наковальня Воли. Лагерь Сальседы. 5.56 дня. Сара сидела за обшарпанным столиком. Оружие было вычищено, работа завершена. Она вздохнула, чувствуя, как с души свалилась огромная тяжесть. Солнце садилось за горизонт. На мир опускалась мгла. Сара вытащила нож из футляра, висевшего у нее на поясе. От нечего делать, она принялась что-то вырезать на крышке стола. Получилась буква «Н». Джон с термиатором заканчивали сборы, подготавливая машину к поездке. Сара подняла глаза и поглядела на детишек Сальседы, которые играли неподалеку. Они ласкали собачонку и в шутку боролись с ней. И Аланда вышла из фургончика с карапузом на руках. Вот она гармония. В этом военизированном лагере существовало единение, любовь, благодарство помыслов, нежность, гармония, которой не доставала Саре. Она могла лишь наблюдать это со стороны, ведь Сара делала то, чего не делал ни один человек на земле. Как тут не ошибиться? Взглянув на сальседу, который кинулся к ребенку и закружил его в воздухе, словно пака был птичкой, Сара обернулась и посмотрела на Джона, уныло грузившего в машину оружие и прочие вещи. Другие дети резвились за его спиной, от души смеялись и в их движениях была такая безудержная свобода, какая Джону и не снилась. Солнце светило ей прямо в глаза. Больно. Сара машинально провела по ним рукой и, почувствовав на ладони влагу, прикрыла веки. Всего на мгновение. И в этом была ее ошибка. Сара очутилась на той детской площадке, и дети-сальседы снова играли там с другими ребятишками. Играли спокойно, веря, что родители в своем уме и не сожгут себя и их заживо. Дети качались на качелях, катались с горки, смеялись, кружась на карусели. Трава была ярко-зеленой, а солнце не раскаленным, но теплым и благодатным. Сара вцепилась в проволочную ограду, Она во все глаза глядела на юных матерей, игравших со своими младенцами. Маленькие девочки прыгали через скакалку. Появилась еще одна молодая мать. Она несла на руках двухлетнего малыша. Эта женщина была одета в белорозовую униформу официантки. Когда она обернулась, на ее губах искрилась радостная улыбка. Это была сама Сара. Красивая, лучезарная Сара, еще не отравленная мыслями о мрачном будущем. Она поглядела на своего странного двойника, стоявшего за забором. Сара знала, что это случится, что десница Господня неотвратима. Помрачнев, она припала к ограде и принялась кричать, обращаясь к женщине на площадке, но из уст ее не вырывалось ни звука. Она трясла в бессильном отчаянии забор и беззвучно орала. Улыбка слетела с лица Сары-официантки, словно осенние листья с деревьев. На мгновение их взгляды встретились, преодолев пропасть бесконечности. Но затем та Сара отвернулась и вновь заулыбалась, потому что ее малыш что-то залепетал и бросил в нее горсть песку. Она от души рассмеялась и позабыла про Сару, стоявшую за оградой. Словно та была лишь игрой света. Небесная лазурь вдруг засветилась фантастической белизной. Детские тела вспыхнули, словно спичечные головки». Сара горела, беззвучно крича извиваясь в неумолимо захлестывающие ее петли времени в своем собственном личном аду. Затем взрывная волна закружилась в яростном вихре и поглотила ползавших по земле матерей и детей. Сарин крик смешался с завыванием ветра. Ударной волной ее отшвырнула в сторону, и она резко подняла голову и взглянула на горизонт. Горы, поросшие густым, точно щётка кустарником. Постепенно темнеющее багровое небо. Дети все еще резвились рядом. Сара поглядела на часы. Прошло менее 15 минут. Провела рукой по взмокшим волосам. У нее дрожали поджилки и было тяжело дышать. Боже, как тяжело. Она могла сбежать из больницы, но сбежать от собственного безумия она не могла. Саре казалось, что Рок или Судьба, или что-то из космоса – живое существо, навязывающее свою волю всему на Земле. Время лишь одно из проявлений этой воли. Оно подобно артерии, пронизывающей тело Вселенной. Артерии, по которой словно кровь текут события. И может быть люди, клеточки в теле Вселенной, не знающие ее устройства, но помогающие ей функционировать. Эти клетки, даже одна единственная, оказавшись в нужное время в нужном месте, могут вызвать во всем теле величайшие изменения. Вполне может быть, что это тоже проявление космической воли предопределенное поведение клеток, которые самостоятельно принимают решения. Впрочем, Сара знала, что никогда не сможет проверить правильность своих идей. Она цеплялась за соломинку. Какая разница, верить во всемогущее божество или в слепые силы, заставляющие вселенную тупо плясать под свою дудку? Сара могла постичь лишь то, что происходит в данный момент, понять причину и следствие собственных действий. И разумеется, в любом поступке, совершенном наяву, таилась масса непредсказуемого. Возможно, и сны – частичка общей картины мира, и они посещают нас по ночам, как озарение. Пока люди не научились глядеть в обоих направлениях сквозь время, или лучше сказать, выглядывать из времени, как из окошка, им приходится лишь надеяться на то, что все в конце концов образуется. Над человечеством тяготеет проклятие. Наделенное сознанием, оно знает предел своих возможностей. Люди тоже играют в кости с мирозданием. Самыми разными способами, на каждом шагу они вынуждаемые, неподвластными им силами делают тот или иной, часто пустяковый выбор, и тем самым выражают свою волю. Это и есть их выбор. И даже когда кажется, что поступки некоторых людей полностью предопределены, все равно могут возникнуть сюрпризы, приводящие к неожиданным последствиям. И вот Рок снова приглашает Сару на танец предлагая ей выбрать в запутанном лабиринте нужный коридор, поразить судьбу в самое сердце и заставить ее пойти на попятную. Сара намеревалась добраться до конца петли времени. Она поглядела на слова, которые вырезала на заляпанном птичьим пометом столе перемешку с небрежно нацарапанными сердечками. «Нет судьбы. Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами». Такое послание передал ей из будущего Кайл. «Что ж, ему видней». А первый «Терминатор», а теперь ИТ-1000, служили вещественными доказательствами того, что небесная сеть считает себя способной изменить прошлое. Почему же тогда Сара не способна изменить будущее? Она воткнула нож к крышку стола. Его острее угодило в слово «судьба». Сара встала. В ее движениях была какая-то мрачная решимость. Сара прихватила с собой маленький нейлоновый рюкзак и винтовку 15-го калибра. Лицо ее окаменело превратилась в бесстрастную маску. Сара стала Терминатором. Джон, суетившийся возле Бронко, поднял глаза и увидел, как Сара закидывает винтовку за сиденье машины, которую они угнали, залезает в кабину и заводит мотор. Соседа подошел к мальчику. «Она сказала, чтобы ты ехал на юг вместе с ним», он указал настоящего рядом Терминатора. «Сегодня вечером, как вы и собирались. Она встретится с вами завтра в...» Машина рванула с места и помчалась вперед. Джон неожиданно кинулся в догонку. «Мама, подожди!» Сара услышала крик сына и поглядела в зеркало заднего обзора. Фигурка мальчика становилась все меньше и меньше. Сара свернула на грунтовую дорогу и поехала, оставляя за собой пыльный след. Добравшись до шоссе, она прибавила газу. 75 миль в час и она не собирается сбавлять скорость, пока не доедет до цели. Джон с термиатором разглядывали слова, вырезанные на столешнице. Сарин нож все еще торчал в доске. «Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами. Это мой отец ей сказал. Вернее, я там в будущем велел ему запомнить эти слова и передать ей». И опять Джон столкнулся со сбоем во времени. Голову можно сломать, если задуматься над этими парадоксами. «А впрочем, неважно», — сдаваясь, произнес Джон. «Короче, все послание целиком звучит так». «Будущее не предопределено раз и навсегда. Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами». Терминатор без труда воспринял полученную информацию. Число свободных ассоциаций и значений слов, понятных из-под текста, увеличилось в его мозгу с возрастающей скоростью. Но он только сказал. «Она пытается изменить будущее». «Что? Как?» «Неизвестно». Джон щелкнул пальцами, его вдруг осенило. «О, черт! Дайсон!» терминатор терпеливо ждал джон метался из стороны в сторону еще ни разу за эти два дня он не испытывал такого страха да так оно и есть майлз дайсон она собирается его убрать джон кинулся бежать и махнул терминатору призывая его последовать за ним давай пошли пошли терминатор в секунду поколебался раздумывая слова джона полностью подтверждались это был непреложный факт сара Дженнет Коннор отправилась убивать Терминатор сорвался с места и, легко обогнав Джона, прыгнул за руль Бронка. Сара, с которой их разделяла уже несколько миль, быстро ехала в сгущающихся сумерках по пустыне. Лицо ее было бесстрастно. В темных очках она была похожа на какое-то бездушное насекомое. Терминатор и Джон взяли курс на север. Киборг хладнокровно гнал, нагруженный тяжелым оружием, массивный вездеход, оставляя позади другие машины. Он издалека засекал радарное излучение, исходящее от полицейских приборов, измеряющих скорость, и тут же сбавлял ход. Сейчас нельзя было связываться с полицией. Первыми словами, которые Терминатор произнес за тот вечер, были «Это тактически опасно». Джон с тревогой взглянул на него и велел быстрее Ты Т-1000 располагает той же информацией, что и я. Он вполне способен предугадать этот поступок и поджидать тебя в доме Дайсона. «Плевать! Мы должны ее остановить!» Вероятно, «Терминатор» пришел к тому же заключению, что и Т-1000. Убив Дайсона, можно предотвратить войну. Джон в бессильном отчаянии стукнул кулаком по сиденью в нескольких сантиметрах от киборга. «Мне плевать. Должен быть и другой выход. Неужели ты ничему не научился? Неужели до тебя не дошло, почему нельзя убивать людей?» «Терминатор» не ответил. «Послушай, тебе, может, и не важно, останешься ты в живых или умрешь». «Но не все такие, как ты, понимаешь? У нас есть чувства. Мы ощущаем боль и страх, и тебе придется этому научиться, приятель. Я не шучу, это очень важно». Они добрались до горного перевала и увидели под собой огромный город, залитый огнями. Город, в котором начиналась веселая ночная жизнь.